Глава 22. Прежде Лекси уже бывала на квестах, но без актеров. На втором и третьем курсах она ходила на квесты-головоломки, так как ими заинтересовался Макс. Конечно, девушка не смогла отказаться от возможности приобщиться к хобби любимого на тот момент человека. Ну что, приобщилась. Так вышло, что она самая первая отыскала все ответы и ключи, оставив одногруппников далеко позади после чего страдала от угрызений совести. Ведь Макс-то ни одной загадки не разгадал. Вдруг она нанесла ему душевную травму. Здание квеста находилось в начале промзоны. Серые здания с подтеками от дождя, сам дождь мелкий и унылый. Деревья с почти облетевшей листвой. И давящее серое небо. Так вот, ничего этого Лекси не замечала. Для нее солнце лукаво проглядывало сквозь тучи, Дождь искрился, а всё виноват мужчина, сидевший рядом. Здание выглядело большим. Три этажа, снаружи светло-серый сайдинг и почти без окон. Разве что на первом этаже, да и те были затемненные. На крохотном пятачке стояло несколько машин. Перепрыгивая через лужи, Лексия, рядом со спокойным Артёмом, казалась игривой кошкой. Они пересекли стоянку и зашли в ярко освещенный, вполне современный холл со светлой стойкой администратора и парой кожаных диванчиков с журнальным столиком посередине. Лекси тут же закрутила головой, изучая многочисленные плакаты и фотографии с актерами и участниками. Но ей не дали долго осматриваться. Илья Романович приехал раньше них и теперь вовсю флиртовал с девушкой-администратором. Та велась на зеленоглазого красавца, то и дело поправляла кудряшки или зачем-то дергала поясок темно-синего платья. При виде новых гостей торопливо поднялась с дивана. «Добрый вечер. Вы по записи?» «Сашенька, а не со мной», — подал голос Илья. Он явно наслаждался вечером. Сидел и потягивал сок через соломинку. «Морозов и Светлова», — проговорил Артем, помогая алекси стянуть влажную после дождя куртку. «Сейчас еще подъедет один. А нет, он подружку приведет. На пятерых же квест. Нормально?» «Да, этот квест рассчитан на пятерых». Тогда дождёмся остальных, и я подробно вам все расскажу. Хотите что-нибудь выпить?» Лекси не успела ответить. Снова открылась дверь, впуская запах осени и дождя вместе с Владом и Евой. Но, по крайней мере, девушка рядом с ним имела такие же яркие афрокосы, и на ней были знакомые ярко-зелёные штаны с кучей карманов. Но лицо... Артем с Ильёй дружно закашлялись, когда Ева помахала рукой и звонко проговорила. «Всем привет!» «О, дядя Илья! Давненько не встречались!» «Дядя?» Лекси порадовалась, что не успела ничего выпить. «А то бы сейчас сок носом пошел!» «Мелочь!» — зашипел Илья. «Я что, похож на дядю?» «Ты что с собой сделала?» Опять обрела голос Лекси. Администратор Сашенька только переводила взгляд от одного к другому. Ей явно хотелось что-то сказать, но пока солировала Ева в ярко-зеленых брючках и шоколадного цвета рубашке. Она забрала копну афрокос в хвост, а вот ее лицо притягивало взгляд всех присутствующих. — А ты чего с ресницами сделала? — ахнула Алекси. Ева подмигнула ей глазом, похожим на рыбий. — Пудра. Пара взмахов кисточкой, и ресниц не видно. — А лицо? — Вот что бывает, если намазаться тоналкой, купленной в переходе а тени под глазами я сделала смесью теней для век. — Я ее в таком виде, как узрел, так чуть не посидел, — признался Влад, здороваясь за руку с другими мужчинами. — Илюха, давно не виделись. — Решила выступить на квесте в главной роли? — ухмыльнулся Илья, обходя насупленную Еву по кругу. — Ну-ка, улыбнись. — Мать моя, ты что с зубами сделала? — О, а я знаю, — обрадовалась непонятно чему Лекси. «Есть такой грим. Его наносишь на зубы, и они желтеют и даже коричневеют». «Я, конечно, тоже крайне заинтригован видом Евы», вмешался Артем, перекрывая остальные голоса. «Но у нас вот-вот начнется квест. А мы еще даже не выслушали правила. Соберитесь». Аж рыкнул, отчего Лекси с Евой как по команде сели. Их примеру последовала и администратор. Перед этим смерив Морозова восхищенным взглядом. На что Лекси чуть прищурилась но промолчала. Да, ее мужчина не только привлекательный, но и командовать умеет. Пусть смотрят, но не трогают. Итак, администратор Сашенька похлопала рукой по дивану, приглашая Илью и Влада присоединиться, что те с радостью и сделали. «Смотрите, у вас будет квест-перформанс с актерами. Самое главное, помните, что это игра. Вы в полной безопасности. Все, что происходит, часть сценария». «Актеры могут взаимодействовать с вами, взять за руку, отвезти куда-то, прошептать на ухо. Но вам их трогать нельзя. Никогда. Бить тоже нельзя». Девушка отпила немного воды и продолжила. «Если дверь заперта, она не игровая. Если ящик не открывается, значит, вам он не нужен. Все рабочие реквизиты не заперты. Остальное трогать не надо». «А что?» — не выдержала Ева. «Были дурачки, которые так делали?» Сашенька вздохнула с видом человека, который повидал некоторое дерьмо. «Вы не представляете, что у нас вытворяют иногда». «Ну да ладно. Так вот, если вдруг вы слишком сильно боитесь или еще по каким-то причинам не хотите продолжать игру, то просто скрестите руки над головой. Сотрудники вас выведут». «Так, что еще?» «Вот тут вам надо подписать». Она раздала всем инструкции и предупреждения, распечатанные на трех листах. Все тут же зашуршали, а Лексия, улучив момент, шепотом спросила у Евы. «Какого хрена ты так выглядишь?» «На свидание ходила». Подруга уже подписывала бумаги. «Я так понимаю...» Лексия забрала у нее ручку. «Я так понимаю, что целью было не соблазнение?» Ева покосилась на мужчин и прошептала. «Потом расскажу. Было круто». И уже в полный голос. А теперь идемте, победим злобных монстров. Или кто тут у нас? Итак, краткий экскурс в историю квеста заставил Олекси покрыться мурашками, а Еву хмыкнуть. Сюжет вроде банальный, но при этом жуткий. Больше ста лет назад в большом особняке жила женщина, которая хотела большую семью. Да так, что заключила сделку с кем-то очень могущественным. Так что дети у нее появились, но такие, которые требовали жертвоприношений, а сами предпочитали отведать кишки случайно забредшего в их край путника. Отличная история, верно? Лекси так и подумала. Особенно, когда услышала, что им надо отыскать того, кого похитили эти милые детки, спасти, а перед этим собрать три ключа, которые пригодятся при поисках жертвы. Им будет противостоять сама мать и трое деток, разной степени креповости. Лекси после такой презентации вцепилась в Артема и сообщила, что будет передвигаться только с закрытыми глазами. «Лучше не стоит», — заботливо отозвалась администратор. «Там будет довольно темно. Иногда свет будет мелькать, а вам надо видеть, куда убегать». «Лекс, мы с тобой будем сражаться спина к спине!» Вот уж кого, а Еву было не напугать. Она весьма воинственно оглядывалась, и ей только биты не хватало на плече. «Мелочь!» — шикнул Илья Романович на девушку. «Давай без вредительства!» Квест начинался за тяжелой металлической дверью, в пыльном холле, обставленном обвершалой мебелью, со скрипучим ламинатом и криповыми картинами на стенах. А еще отовсюду лилась тихая и пробирающая до костей мелодия, которую иногда сменял нежный девичий голосок, почему-то напевающий на японском. Лекси передернула в очередной раз, когда где-то в глубине дома что-то упало. Послышались торопливые шаги и смех. Несколько комнат, все обставленные примерно так же, длинный коридор, две небольшие лестницы и холл. Свет и без того тусклый, то и дело принимался мигать, а то и менял цвет с желтоватого на темно-красный. Из стен тут и там торчали кукольные головы. Так, Артем решил, что лидер тут он. Ева, берешь своих родственников и обыскиваешь ту часть комнаты. Лекси продолжала цепляться за его руку и стучала зубами. Она определенно была уверена в том, что дальний угол комнаты выглядит подозрительно темным. И когда оттуда появилось что-то светлое и лохматое, то нервы несчастной девушки не выдержали. Виск пронесся по всей комнате, слегка оглушил Артема как самого близко стоявшего. Ева тоже вскрикнула. Но больше от визга, чем от зрелища ребенка, походившего на смесь демона и зомби. Квест набирал обороты. В одной из комнат свет вдруг полностью погас, погрузив все в темноту. А когда зажегся, то Артем увидел, что его по голове гладила совсем не Лекси, а что-то в сорочке и с длинными черными волосами. Оно же и напевало песенку на японском. И сидели они на диване, тогда как остальные жались на столе так как по полу ползали еще двое детишек. Дети тоже не отставали. В одной комнате Ева спряталась под стол. Ее оттуда вытащили за ноги. Девушка ругалась и пыталась цепляться ногтями за ламинат. Ее спасли Влад с Ильей. А после сами удирали от двух близняшек с мордами, как у больных, проказой демонов. «Да ну, блин!» Илья замыкал отступление в последнюю комнату, когда из-за стола показалась та брюнетка с волосами, закрывающими лицо. Она полускоком, полубегом явно приближалась к нему. Приговаривая про себя «Актеров не бить, актеров не бить», Илья огляделся, схватил какие-то бутафорские цветочки и зачем-то сунул уже подошедшие совсем близко девчонки. Та отбросила в сторону. Илья не сдавался и сунул ей еще цветочек, таким образом слегка притормаживая злодейку. Потом решил не мелочиться и протянул целый букет, который девушка понюхала, поколебалась, но с рычанием тоже отбросила. «Да ну нахер!» — сделал вывод Илья и уже не притворяясь удрал следом за остальными. В общем, за час они справились. Буквально в последнюю минуту едва ли не за шиворот вытащили почему-то упирающегося парнишку, который играл жертву. Судя по взглядам мужчин, им самим уже хотелось накостылять ему за то, что тормозит бег и почему-то вечно старается упасть о чем Артём ему в сердцах поведал, когда вернулся в комнату отдыха. Там уже ждала администратора Сашенька с соком и водой. «Парень!» Артём слегка потряс актера за шиворот вытянутой футболки. «Ты там за нас или за тех? Я думал, ты вперед нас побежишь!» «По легенде, я ослаб от жажды и голода!» возражал актер, пытаясь выпутаться из схватки. Морозов посмотрел на него, явно мысленно сплюнул и отпустил. Не орать на мелкого, потому что тот отыгрывает свою роль слишком хорошо. После квеста жутко хотелось пить. Так что вода и сок пришлись как нельзя кстати. Пока мужчины что-то обсуждали негромко между собой, Ева с Лекси решили пристать к администратору. «Я слышала, у вас можно фотографии с актерами сделать». Ева с помощью влажных салфеток уже привела себя в порядок. «Можно», — кивнула Сашенька. «У нас и фотозона есть подходящая». «Вы все будете фоткаться?» Выяснилось, что мужчины не сильно хотят участвовать во всем этом. А вот Ева с Лекси заявили, что им жизненно необходимо фото со страшилками. Так что обе устроились на каких-то ящиках среди старой мебели, отслаивающихся обоев и странных картин. «Блин, а вблизи не такие уж и страшные!» выдала Лекси, разглядывая актеров. Все они были по-прежнему в гриме, но улыбались, отчего выглядели еще криповее. «А в них тяжело весь день бегать?» Его интересовали более приземленные вопросы. «А ты как вообще под этими волосами видишь?» Она спросила у той, которая играла мать. Довольно высокая и очень стройная девушка в белом балахоне с длинными черными волосами, которые закрывали лицо. Из-под них на белый свет смотрел один большой глаз теплого орехового цвета. Впечатление слегка портил грим в виде черного синяка под этим самым глазом. Да и губы тоже ей намазали чем-то вроде чернил. «Вижу», — ответила девушка ясным и очень чистым голосом. Точно ручей прожурчал. «Главное в процессе не воткнуться в стену. Но такое случается редко». «Вот, это она меня прокатила», — послышался веселый голос Ильи. «Я ей цветы дарил, а она шипела и хотела мне кишки вырвать». Ева хохотнула. «Дядя, ты дарил бутафорские пыльные цветочки, блин!» «Мелочь!» – мигом зашипел Илья, отчего Лекси поняла, что мужчине крайне не нравится такое обращение и что Ева специально его подкалывает. «Но дядя... Блин, сколько у нее родственников вообще!» Сделали несколько фото с разных ракурсов. Все это время мужчины с интересом наблюдали за процессом, то и дело выдавая комментарии. «Значит, Аракнум теперь и квест-румы организует?» Протянул Артем задумчиво, когда Лекси подошла к нему. «Ты знаешь этот холдинг?» Тут же поинтересовалась у мужчины. «Я слышала про них в новостях. У них какой-то ночной клуб сгорел». «Их архитекторы прочно сидят на моей программе», — кивнул Артем. Я встречался с генеральным. «Златогорский, крутой мужик. Точно ловит течение и создает тренды». «Ну все, нафоткались? Ваши души довольны?» «Приходите на следующей неделе» вдруг проговорила администратор Сашенька. «У нас новый квест открывается. Называется «Портал». Там наша звездочка Дарья будет в главной роли». «Красивая?» — тут же спросил Илья, пока Влад с озабоченным видом выходил из помещения с телефоном на изготовку. «Безумно!» — процедила вдруг девушка с черными волосами, откидывая пряди с лица. «Я имею в виду «безумно» в прямом смысле слова». Ева с Лекси восхищенно ахнули. У девушки оказалась гетерохромия. Один глаз теплого янтарно-каштанового цвета, а второй пронзительно-зеленый. На лице с пугающим гримом они производили сногсшибательное впечатление. Илья вот, например, сел на стул, с интересом разглядывая незнакомку. — Круто! — сообщил наконец. — Артем, мы с тобой пойдем. — Дядя! — хмыкнула Ева. — А сердечко не прихватит? «Чай не восемнадцать лет!» «Мелочь, мне 34. «А ворчишь, как будто 84. С невинным видом продолжила подкалывать Ева к восторгу Лекси и остальных. Последняя поняла, что пора сворачиваться. Тем более у неё к Еве накопились вопросы. Так что она потянула подругу к выходу, шепотом уговаривая перестать троллить родственника, а просто молча пойти к машине. «Поедешь со мной!» шептала пока они шли через холл посидим все расскажешь жажду новостей стоять артем возник на их пути как по волшебству планы сплетничать подняла на него невинный взгляд лекси останетесь у меня решил артем сказал как отрезал остальные уже вышли на улицу а девушки все еще стояли перед артемом лекси пыталась осознать что он сказал зачем Спросила, наконец. Ева хрюкнула от смеха в кулак, на что Алекси грозно посмотрела на нее. «Чего ржёшь? Я с тобой хотела поговорить!» «На минутку». Артем увлек заволновавшуюся девушку в сторону от машины. Порыв ветра швырнул в лицо капли дождя, заставил поёжиться. Уже стемнело, так что маленькая парковка зловеще освещалась тремя фонарями, один из которых то и дело принимался судорожно моргать. «У Евы проблемы!» Лекси разрывалась между желанием поддержать подругу и поехать с Артемом. «Вы можете обсудить их у меня. Вино, коты, могу пледики принести или что там любят девушки, когда обсуждают, какие мужики козлы». Лекси со вздохом постучала пальцами по широкой мужской груди, укрытой кожаной курткой. От Артема пахло так, что хотелось прижаться носом к его шее и вдыхать, наслаждаться. Вот все же, видимо, правда, что люди находят друг друга по запаху. Мы же долго сидеть будем. Ева не сильно любит делиться своими проблемами, когда рядом кто-то еще. Блин, только бы не обиделся. Почему-то Лексия была уверена, что, скажи она такое Максу, надулся бы, как мышь на крупу. Артем только усмехнулся. Ладно, но завтра, как проснетесь, то приезжай. Алексия, послезавтра, то есть в воскресенье вечером, я уезжаю в Москву. смарт теч форум Вернусь через три дня хотелось бы выходные перед отлетом провести с тобой о, -о, -о лексин глубокомысленный звук был понятен на этот форум попадали только лучшие там рассматривались и обсуждались такие технологии и приемы что голова начинала кружиться я тоже туда хочу воскликнула и тут же осеклась еще подумает что навязывается артем легко прикоснулся к ее губам и улыбнулся когда нибудь ты туда обязательно попадешь но сейчас у тебя главная задача — диплом. В понедельник Илья ждет следующую часть. «Мне этот диплом снится в виде огромной кип бумаг, которая заслоняет вообще все!» — проворчала Алекси. «Ладно, его не будет всего три дня. Она как раз сможет сосредоточиться на дипломе и учебе. К родителям съездить и все такое. Ой! Артем!» Лекси уже садилась в машину, но замерла. Потом медленно села и уставилась на водителя. Артем, а как же котики?» «А что котики?» «Три дня одни. Их же кормить надо, воду подливать в фонтанчик. Да и скучно им будет». «Не будет». Артем наклонился к Лекси, мимолетом погладив по колену. Девушка тут же ощутила огненные нити предвкушения, протянувшиеся от легкого касания до груди. Потому не сразу поняла, что такое мужчина достал из бардачка. «Ключи!» — вздохнул Артем, выпрямляясь. «Штука такая. и двери открывают. Объяснить, как?» Лекси треснула его по плечу. «Я серьезно!» «Поживешь у меня», — объяснил со вздохом. «Можешь с Евой там потусить. Котики будут под присмотром. Только, пожалуйста, не разнесите квартиру. Она мне нравится». «Погоди!» Лекси стало жарко, хотя салон машины еще только прогревался. «Ты что же это?» «Ты...» Машина Ильи с Владом и Евой уехала вперед. Они последовали чуть в отдалении. Договорились, что высадят девчонок у дома Алекси. «Да», — ответил Артем, пока девушка все подбирала слова, которые не могли сложиться во фразу. «Да?» «Ага. Алексия, просто переезжай ко мне, хорошо?» Девушка зависла. «А что, так можно было, что ли? Спустя три дня ночевок? Молчание затягивалось. Артем смотрел на дорогу. Лекси продолжала таращиться на его мужественный профиль. Глаза по-прежнему были круглыми, как у котенка, который впервые увидел, какой огромный мир. Что? не выдержал мужчина. Алекси, девочка моя, ты уже минут пять молчишь и хлопаешь глазами. Все в порядке. Ты это всерьез? Вместо вопля получился какой-то жалобный шепот: Ну что ты, я так шучу каждый день по вечерам. Или ты сама пока не готова к такому шагу? Она? Да она готова. Готова прямо сейчас. Вместо таких воплей Лекси промолчала еще немного. Интересно, с Артемом даже молчание было таким... Хорошим. Без напряга, без судорожных попыток отыскать тему для беседы. Тишина рядом с ним пахла уютом и предвкушением. Лекси осторожно положила руку на мужское колено, обтянутое джинсовой тканью. Артем коротко улыбнулся, не отводя взгляда от дороги. «Я думаю, что смогу принять ключи, ага, и за котиками пригляжу». И всю оставшуюся до дома дорогу Лекси понимала, что не может прогнать с лица абсолютно счастливую улыбку. Просто сидела, зачем-то стучала пальцами по сиденью, смотрела в окно, где дождь смешивался с ветром, и улыбалась.